Божественное присутствие у Веласкеса. Будегонес, или кухонно-трактирные натюрморты, распространенный вид натюрмортов. Они свойственны испанской и фламандской школам живописи XVII века и отличаются сочетанием натюрмортов и жанровых сцен. К этому типу натюрмортов относятся и картины Диего Веласкеса под названием «Христос в доме Марфы и Марии». Речь идет об эпизоде евангельской истории, поведанном нам евангелистом Лукой. Он повествует о том, как во время посещения Христом дома его последовательниц, сестер Марфы и Марии, первая хлопотала на кухне, а вторая жадно внимала учению Христа, сидя у его ног. Когда же Марфа обвинила Марию в том, что та ей совсем не помогает, Христос ответил «Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Иными словами, Иисус указал на превалирование пищи духовной над пищей телесной. Что интересно, сцена в доме Марфы и Марии настолько часто присутствует наломящихся от даров природы и различной снеди Бадыгонес, что невольно напрашивается вывод. Живописцы или их заказчики — Успокаивали себя тем, что, несмотря на избыток пищи для тела, они помнят и о пище для души? Или это ненавязчивое напоминание о духовном среди торжества земных наслаждений? Или даже извинения за невозможность отрешиться от земного в пользу небесного? Или дело совсем не в этом? Давайте вдумчиво рассмотрим картину Веласкеса одной из самых ярких среди многочисленных картин на подобный сюжет. На переднем плане две женщины. Та, что моложе, смотрит куда-то вне картины, туда, где находимся мы, зрители. Но смотрит она не на нас. На кого же тогда? Ответ на этот вопрос задает сам художник. В правом верхнем углу картины находится зеркало, которое отражает то, что происходит как раз там, куда направлено внимание молодой женщины. Там, то есть здесь, в нашем с вами пространстве за пределами картины, но прямо перед ней Христос общается с Марфой и Марией. Там, то есть здесь, рядом с нами, он увещевает забыть о пище земной ради пищи духовной. Иными словами, Веласкес помещает Христа не просто среди людей в самых бытовых ситуациях. Он помещает его рядом с нами, здесь и сейчас. И не имеет значения, происходит ли это здесь и сейчас в XVII веке или в первом. Воплотившись в человека, Иисус пришел к людям, ко всем людям. И авторы Бодегонес, сопровождаемых сценой беседы Христа с Марфой и Марией, неизменно напоминают об этом своим зрителям. Старуха рядом с молодой женщиной на что-то ей настоятельно указывает, увещевая. Призывает вернуться к приготовлению пищи для Господа или внимательно слушать его слова. Согласитесь, красноречивый жест ее указательного пальца и призывное выражение подвижного лица можно трактовать как в одну, так и в другую сторону. А вот предметы на столе, изображенные так, словно они сошли с натюрмортов Сурбарана, ярко, торжественно, не касаясь друг друга, интерпретируются весьма недвусмысленно. Рыба — символ Христа. Число четыре отсылает нас к четырем евангелистам, донесшим до людей Слово Божие. Яйцо — символ творения в религиях Ближнего Востока, который затем перешел в христианство как символ воскресения Христа. Два яйца могут здесь символизировать пробуждение двух душ: Мария и молодая служанка к Слову Божию. Кувшин с вином символ крови Христовой и Его искупительной жертвы. Таким образом, все эти предметы напоминают нам о присутствии Христа, Его вездесущности и значимости. А вот чеснок и перец – элементы народной культуры, известные в южных странах как обереги от сглаза и происков сатаны. Зачем они молодой женщине здесь, в доме, где присутствует Бог? Да затем, что дьявол рыщет повсюду, вынюхивая жертв. Вот, к примеру, старуха, стоящая у девушки за спиной и что-то ей нашептывающее, идеально подходящий для искушающего дьявола образ. Как видите, сложную и многогранную картину Веласкеса можно трактовать различными способами. В ней есть все, кроме однозначности.